Спустя полчаса я вышла на площадку с таким чувством, будто направлялась на электрический стул. Смертной хваткой вцепившись в халат, через сидевшая в сторонке на стуле, выглядела как грозовая туча. Я не о том, что нахмурилась, хотя это, понятное дело, имело место. Нет, она натурально была в наряде «грозовой тучи». В синем пенистом костюме с болтавшимися на ниточках серебристыми блестками, символизировавшими, надо думать, дождевые капельки. Ее ноги обтягивали плотные черные колготки. Я в ужасе непроизвольно прикрыла рот руками. Она нахмурилась еще пуще. «Я ни о чем таком не просила». Вырвалась у меня. «Господи, черь, да знаю, твоей вины тут нет». Перебила она меня. «Это ужасно!» «У тебя там под халатом мое бикини, да?» «Мы можем отказаться!» Черис ухитрилась выглядеть и бунтующей, и побежденной одновременно. «И куда мы подадимся? В интернет-модели? Или гамбургерами торговать? Чтобы ты знала, у меня есть своя гордость! Я профессионал!» Ее маленькие серебристые дождинки задрожали вместе с ней от негодования. Я сглотнула рвавшийся наружу смешок и кивнула. «Давай просто сделаем это, ладно?» «Если ты сможешь, так и я тоже», — заявила она, оглянувшись на таращившийся в нашу сторону вспомогательный персонал. Надо думать, ребята ждали, когда я сброшу халат. «Эй вы, придурки! Чтоб никто не вздумал обливать меня сегодня водой! А то, небось, рады случаю! Только попробуйте, по гроб жизни будете расплачиваться!» «Дошло?» «Надо же! Такая малютка и такая ярость!» Никто не ответил, тем паче, что в этот момент на площадку бодро вышел дивный Марвин, зубастый, как сухопутная акула. «Привет, девчонки! Как я выгляжу?» — спросил он, поглаживая себя по волосам. «Прямо Кларк Гейбл и Валентина в одном флаконе!» — отозвалась Черис. Он одарил ее сияющим взглядом и прошествовал под камеру. Она проводила его яростным взором, чтобы им сдохнуть уродом. Надо думать, за всем этим стоит Марвин, предположила я. Он самый. Ему захотелось полюбоваться твоей задницей, но ну, потом он раздражен из-за того, что не удалось меня трахнуть. Это, конечно, вполне могло бы быть шуткой, но ее тон наводил на другие мысли. Ты серьезно? Она молча посмотрела на меня. «И ты на него заявишь, верно?» «Конечно. А как же иначе? Девушки в бикини только и подавать жалобу на сексуальное домогательство. Тогда уж заодно надо жаловаться на то, как вся эта свора изводит меня своими плотоядными взглядами, стоит мне появиться». Она посмотрела на меня задумчиво. «Но вот ты с другой стороны?» «Я?» «Если он ухватит тебя за бикини, ты на него заявишь?» «Я его убью», — решительно заявила я. Особенно сегодня. Настроение у меня было охрененное. Я намеревалась отработать съемку и получить чек, видимо, последний, поскольку понимала, что скоро, наверное, придется сваливать, и пошло тогда все к чертям. Что бы там не собиралась сказать на это через, но прозвучала команда «Тишина на площадке», и мы умолкли, ожидая своей очереди. Ее выход был первым. Я проследила за тем, как она появилась на виду в своем толстом, неуклюжем костюме тучки. Марвин, как водится, сыпал ее своими идиотскими, пошлыми шуточками. Мне вроде бы было к такому не привыкать, но я никогда не наблюдала этого со стороны. Проклятие! До да чего жалкое зрелище! Ну и работенку я выполняла. Правда, заготовленная Марвином «шуточка с водой» на сей раз не прошла. Через, конечно, и без того нахлебалось унижений, но хоть от этого оказалось избавлена. Когда Марвин подал сигнал, рабочий, находившийся наверху, просто пожал плечами, ухмыльнулся и выдал пузырь жевательной резинки. Через за спиной подняла вверх большие пальцы. Последовал перерыв, рекламная пауза. Ведущие извительно припирались между собой — Один из них переписывал видение к следующему эпизоду, от которого я не ждала ничего хорошего. Марвин глядел меня с головы до ног и ощерил зубы в своей смертельной улыбке. «Джоан!» — промолвил он. «Пора показывать телеса. Твой выход!» Я набрала воздуха, сбросила с плеч халат и аккуратно сложила его на стуле. В практически голом виде было отчаянно холодно, Но мне ничего не оставалось, как проследовать к декорациям, изображающим участок побережья, поблескивающий белый песок, небесно-голубой задник сцены и большущий пляжный мяч. Марвин вышел туда же, ко мне. На столь близком расстоянии было видно, как раскраснелось, что явно не имела отношения к загару его физиономия, а напускная профессиональная улыбка ничуть не скрывала жестокости в его взгляде. «Прекрасно! Это ведь стандартный пляжный комплект, верно? Так что смотри веселее, да знай кивай!» Он обвел меня оценивающим взглядом. «Ну-ка, повернись!» «Что?» «Повернись кругом!» Хоть и неохотно, но я торопливо крутанулась. На половине оборота он потянулся и остановил меня. «У тебя ярлычок высовывается!» — заявил он, Запустил пальцы сзади под резинку трусиков моего бикини, оттянул ее и отпустил. Резинка щелкнула. Марвин заржал. Я с четким расчетом времени развернулась и сорвала парик с его головы как раз в тот момент, когда оператор закончил свой отчет. Три, два, один. Парик в моей руке ощущался влажным, прямо как содранная с убитого животного шкура. Я швырнула его за пределы площадки, туда, где стояла Черес. Она ловко поймала его на лету, взмахнула им, словно боевым стягом, и ухмыльнулась мне. А вот Марвина это не развеселило. Зажегся красный свет, но он продолжал буравить меня яростным взглядом еще пару секунд, пока, наконец, не совладал с собой настолько, что смог изобразить перед аудиторией белозубую улыбочку и начать сыпать своими шутками. Редкие пучки его волос в ярком свете съемочных прожекторов выглядели прямо-таки тошнотворно, тем паче, что когда я сорвала накладку, некоторые из них встали дыбом и торчали, что вое колосья. Мы толковали с ним о перспективах отдыха на солнышке на ближайшие три дня. Меня просто мутило от того, как он с умным видом произносил, не имеющие никакого отношения к науке, общие фразы, относительно восходящих воздушных потоков и теплых фронтов, и заверил всех нас, что худшие уже позади, поскольку сезон штормов миновал. И я лично гарантирую вам, что следующие выходные будут просто потрясающими. Я стояла в лучшей, какую могла принять позе, отставив бедро, улыбаясь и помахивая рукой, стараясь при этом держаться в профиль камере, потому что, кажется... так все-таки выставляла на показ чуточку меньше, чем лицом вперед или, упаси Господи, отвернувшись. Марвин повернулся ко мне и одарил самой зловещей улыбкой, какую я когда-либо видела. Мы с ним являли собой прямо-таки воплощение дружелюбия. Нам бы еще только дуэльные пистолеты, да разойтись на десять шагов. «Джоан, может, ты познакомишь зрителей с прогнозом на следующую неделю?» — укратчиво спросил он. «Конечно», — ответила я, пребывая в приятном удивлении. А когда до меня дошло, что тут не без подвоха, было уже поздно. Через яростно размахивала обеими руками, но деваться мне было уже некуда. «Проклятье!» «Ладно, будь что будет, где наша не пропадала». «Он на пляжном мече». Пляжный мяч находился позади меня. Я застыла и целую секунду таращилась на него, прежде чем мне удалось таки вымучить улыбку. «Марвин, не подашь ли ты его мне?» Он продолжал ухмыляться. «Прости, не могу. Занят». Весь прикол, разумеется, заключался в том, чтобы заставить меня повернуться к камере моей практически голой задницей. Я закусила изнутри щеку, решив для себя, что воспользуюсь ситуацией. «Знаешь, Марвин, я бы хотела огласить его сама, не прибегая к подсказкам». Это было вовсе не то, что он ожидал и хотел услышать. Марвин бросил взгляд на режиссера, но тот ответил усталым жестом, типа «продолжайте». «Конечно, как тебе угодно», промолвил Марвин и закатил глаза, адресуясь зрителям. «Ну что ж, Марвин, если основываться на данных радара, который ты нам показал ранее, вполне очевидно, что мы имеем повод для беспокойства в связи с атмосферным фронтом, движущимся по направлению с юго-запада на северо-запад. По данным цитраферной спутниковой съемки, уже сегодня можно ожидать усиления облачности с высокой вероятностью послеполуденных ливней, а к завтрашнему дню еще и понижение температуры примерно до 85 градусов, с максимально возможным значением где-то около 92. Точка росы составит около 74 градусов. При относительной влажности воздуха 84% и в течение выходных будет повышаться. К завтрашнему вечеру с вероятностью в примерно 73% можно ожидать грозы. Поэтому всем, кто планирует пребывание на открытом воздухе, рекомендую принять меры предосторожности – В связи с надвигающимся штормом следует ожидать высокой электрической активности и усиления ветра. Выполив это на одном дыхании, я расплылась в широкой улыбке. Воцарилось ошеломленное молчание. Две ведущих и спортивный комментатор таращились на меня с разинутыми ртами. Полагаю, что считали, что для девушки в бикини и связанное предложение составить немалая проблема — а уж о том, чтобы выдать прогноз, и речи быть не может. Замечу, что, делая это, я вообще не прибегала к сверхвидению, да и не уверена, что в данный момент была на него способна. Прогноз основывался на результатах моих ночных наблюдений, синаптических картах и тех же самых данных, которые имел в своем распоряжении Марвин. И я знала, что права на все сто процентов. Марвин уставился на меня, словно насаженная на острогу рыбина. Правда, до него это довольно быстро дошло. Он вспыхнул так, что это было видно даже под слоем грима, и заставил себя изобразить улыбку. — Ха! Забавно у тебя это получилось, Джоан. Сдается мне, что ты слишком уж насмотрелась прогнозов. Он повернулся анфас к камере и, обращаясь к зрителям, широкой ухмылкой заявил. «Прошу прощения, ребята, но прогноз Джоан — это полная чушь. Никакого дождя не будет, это я вам гарантирую». «Может, побьемся об заклад?» — предложила я. «Но в нашем шоу ставки не предусмотрены», — отозвался Марвин, бросив короткий затравленный взгляд на директора. Но тот, похоже, был весьма доволен неожиданным оживлением программы и коротким кивком велел ему продолжать. Но, конечно, дружеская пари исключительно в интересах науки может быть. — Давай так. Если пойдет дождь, ты в следующей передаче нарядишься солнышком, — промолвила я с чарующей улыбкой. Ведущие, благо камера на них не смотрела, покатились со смеху. Через прижало кулачок ко рту, чтобы не заржать в голос — а привешенные к ее костюму блестящие серебристые дождинки тряслись и раскачивались в такт со содроганием ее тела. Марвин фыркнул, и скривился, но пойти на попятную после того, как во всеуслышание гарантировал исполнение своего прогноза, не решился. «Ладно», — произнес он наконец, «принимаю пари. Дивный Марвин не сомневается в своем прогнозе». Ведущие захлопали в ладоши и вспомогательный персонал тоже. Эти ребята даже показывали поднятые большие пальцы, причем не Марвину, а мне. Марвин попрощался с аудиторией до следующего выпуска и начался другой сюжет. Интервью со стариком из Коралл Гейблс, которому стукнуло 110 лет и который держал дома черепаху примерно того же возраста. Красный огонек камеры погас, и Марвин двинулся ко мне. Я пятясь, Танцующим шагом сошла с песчаной площадки на узкие планки прохладного пола студии и, глядя на него, одними губами, но с отчетливой артикуляцией сказала «Хотел увидеть мою задницу». Развернувшись, я указала на названную часть тела и пошла прочь с высоко поднятой головой. Поравнявшись через, обняла ее за плечи, чувствуя под рукой губчатую массу костюма, ее влекла за собой – а подхватив по пути халат, перебросила его через плечо, шествуя все это время, словно модель по подиуму. Незаметно оглянувшись, я увидела, что Марвин аж приплясывает от бессильной ярости прямо перед носом у директора. Рабочие сцены корчились от смеха, зажимая себе рты. А вот моя телевизионная карьера на этом закончилась. Жаль, честное слово. Как раз сейчас, в некоем странном, извращенном смысле, все это начинало мне нравиться.